Впрочем, с понедельника он приступит к работе на ферме. Холли улыбнулась. Кто это? Бернс, кажется, пахал землю? Или только Пётр Пахарь? Примечание. Пётр Пахарь. Герой английской аллегорической поэмы Ведение Петра Пахаря» Уильяма Лэнгленда. Начало второй половины XIV века.